Все это он сложил в свой рюкзак, отрезал еще ломтик мяса, наелся, наполнил флягу из озера и сказал Бальтамосу. — Как, по-твоему, еще что-то нужно? — Немного разума, — последовал ответ. — Способности признавать чужую мудрость, уважать ее и прислушиваться к ней. — А ты мудрый? Гораздо мудрее тебя. Понимаешь, мне-то э не видно. Ты мужчина? Голос у тебя мужской. Барух был человеком. Я — нет. Теперь он — ангел. Значит, Уилл прервал свое занятие. А занят он был тем, что перекладывал более тяжелые вещи ближе к дну рюкзака и поднял голову, чтобы посмотреть на ангела, но ничего не увидел. Значит, он был человеком, а потом, когда люди умирают, они становятся ангелами? Так это происходит? Не всегда. В большинстве случаев нет. Очень редко. «Так когда же он жил?» л ч е т ы р тысячи лет назад приблизительно. Я много старше». «Он жил в моем мире или у л е р ы Или в этом?» «В т в о ё м Но миров мириады. Тебе это известно». «А как люди становятся ангелами?» К чему эти метафизические спекуляции? Я просто хочу знать. Подумай лучше о своей задаче. Ты обобрал этого покойника. У тебя есть все игрушки, необходимые для жизни. Так может, двинемся, наконец? Когда узнаю, куда идти? Куда бы мы ни пошли, барух... Нас найдет. Значит, найдет, если здесь побудем. Мне надо еще кое-что сделать. Уилл уселся так, чтобы не видеть тело сэра ч а р з а и съел три квадратика постного сахара. После еды он почувствовал необыкновенный прилив сил и бодрости. Потом он еще раз осмотрел олитиометр. Все 36 картинок на слоновой кости были совершенно четкими. Здесь младенец, здесь кукла, здесь хлеб и так далее. Смысл их был непонятен. «Как это его Лира понимала?» — сказал он Бальтомосу. «Вполне возможно, что она все выдумывала». Те, кто пользуются этим прибором, учились годы и годы. И все равно не понимали бы его без помощи множества справочников. Она не выдумывала. Она его правильно понимала. Говорила мне такое, чего никак иначе не могла узнать. Тогда для меня это такая же загадка, поверь. — сказал ангел. Глядя на а л л т и о м е т р Уилл вспомнил, что говорила Лира о том, как его понимать, в какое состояние надо себя привести, чтобы он работал. Ему это тоже помогло сладить с н о р о в ы м серебряного лезвия. Любопытство ради, он вынул нож и, не вставая с места, вырезал маленькое окошко перед собой. Впереди было только голубое небо, но внизу, далеко внизу, поля и деревья, без сомнения, его мир. Выходит, горы в его мире не совпадают со здешними горами. Он закрыл окно, впервые воспользовавшись левой рукой. Как радостно снова ею действовать! И тут его пронзила мысль, неожиданно, как электрический удар — «Если миров — мириады, почему нож открывает окна только между его миром и этим? Наверняка им можно открыть окно в любой!» Он снова поднял нож, устремил все мысли к самому кончику, как учил его Джакомо Парадизи, и сосредотачивался на нем до тех пор, пока сознание не поместилось между самих атомов — и не с т а л о о щ у т и м о всякая зацепка и неровность в пространстве. Но не стал резать при первой же шероховатости, а продолжал вести нож от одной к другой, словно двигался по ряду швов без нажима, чтобы ни одного не перерезать. «Что ты делаешь?» — раздался голос в воздухе, вернув его на землю. «Пробую». «Сказал у ы л п о м о л ч и не лезь под руку. «Будешь близко, могу нечаянно порезать. «Я ж тебя не вижу». Бальтомос недовольно буркнул. Снова вытянув руку с ножом, Уэлл нащупывал крохотные зазубренные трещинки. Было их гораздо больше, чем он думал. И, нащупывая их, без желания немедленно вырезать окно, он обнаружил, что у всех у них... Разные свойства э т о т в е р д а е определенная Та Расплывчатая Третья Скользкая Четвертая Хрупкая и слабая Среди них были такие Которые отыскивались легче И уже зная ответ Он взрезал одну Чтобы убедиться Да В его мир Он закрыл окна и поискал ножом задоренно другого качества. н а ш ё л эластичную и упругую и вдвинул нож. Ну вот, мир, который он увидел через окно, был не его мир. Здесь земля была ближе, и вместо зеленых полей и мха пустыня с барханами. Он закрыл окно и вырезал другое. Дымный воздух над индустриальным городом и вереница угрюмых, скованных цепями рабочих, тянется к фабрике. Закрыл окно и опомнился. Слегка кружилась голова. Он впервые осознал истинные возможности ножа. По крайней мере, некоторые. И бережно положил его перед собой на камень. «Ты намерен провести...» «Здесь весь день?» — сказал Бальтамос. «Я думаю, из мира в мир легче переходить, если Земля на одном уровне. Может быть, в некоторых местах так оно и есть, и там чаще всего проделывают окна. И острием надо чувствовать, каков на ощупь вход в твой мир. Иначе можно никогда не вернуться, заблудишься навсегда». «Действительно. Но не пора ли нам?» «И надо знать, в каком мире земля на том же уровне, иначе открывать его бесполезно», сказал Уилл не столько даже ангелу, сколько самому себе. «В общем, это не так просто, как я думал. С Оксфордом и ч и т а г а т с о нам, наверное, просто повезло. Но я...» Он снова взял нож... Помимо ясного и безошибочного чувства, когда он прикасался к точке, открывавшей вход в его мир, он испытывал и уже не раз другое ощущение. Некоего резонанса, как бывает, когда ударишь в большой деревянный барабан. С той, конечно, разницей, что происходило это от легчайшего движения ножа в воздухе. Вот и сейчас он отошел... Прощупал ножом в другом месте. Тоже ощущение. Он сделал вырез. Догадка подтверждалась. Резонанс означал, что в мире, который он сейчас вскрыл, земля на том же уровне. Открылся горный луг под пасмурным небом, и на лугу мирно паслись животные, которых он никогда не видел». величиной с бизона, с широкими рогами, косматым голубым мехом и гребнем жесткой шерсти вдоль хребта. Он вошел туда. Ближайшее животное посмотрело на него равнодушно и снова занялось травой. Не закрыв окна и стоя на лугу другого мира, Увыл искал кончиком ножа знакомые зацепки и опробовал их. «Да!» он мог врезаться в свой мир из этого и по-прежнему находился высоко над фермами и живыми изгородями и мог уловить резонанс, отклик мира Читагаце, который он только что покинул. С глубоким облегчением Уилл вернулся в лагерь у озера, закрыв перед этим все окна. Теперь он может найти дорогу домой. Теперь он не заблудится. Теперь он может спрятаться в случае нужды и передвигаться без опаски. По мере того, как росло его знание, прибывало и сил. Он повесил ножны на пояс и вскинул рюкзак. «Ну, готов, наконец?» — послышался саркастический вопрос. «Да». И если хочешь, могу объяснить. Но кажется, тебе не очень интересно. О, нет. Всё, что ты предпринимаешь, меня буквально завораживает. Но забудем обо мне. Что ты собираешься сказать людям, которые идут сюда?» Поражённый Уилл обернулся. Далеко внизу по тропинке Медленно поднималась к озеру вереница людей с вьючными лошадьми. Пока его не видели, но если оставаться здесь, то скоро увидят. Уилл поднял отцовский плащ, разложенный на камни. Материя успела подсохнуть на солнце и была уже не такой тяжелой. Он огляделся. Взять больше нечего. «Давай пойдем дальше», — сказал он ангелу. Не мешало бы сделать перевязку, но с этим можно было подождать. Он двинулся по берегу озера, прочь от каравана, и ангел, невидимый в ярком свете, последовал за ним. На исходе дня они спустились с каменистой горы к ее отрогу, заросшему травой и карликовыми рододендронами. Уилл уже мечтал об отдыхе, и, чуть погодя, решил сделать привал. В пути ангел был немногословен. Время от времени он ронял. «Не сюда!» или «Слева тропинка полегче!» И у в ы принимал его советы. Но на самом деле он двигался просто для того, чтобы двигаться и чтобы уйти от каравана, потому что пока не вернулся второй ангел, покидать это место не имело смысла. Солнце садилось, и он как будто уже видел своего спутника. В воздухе словно бы мерцали очертания тела, и воздух внутри них казался плотнее. «Бальтомос», — сказал он, — «я хочу найти ручей. Есть поблизости?» «Есть, родник, ниже по склону», — ответил ангел. «Вон перед теми. деревьями спасибо выл нашел родник напился и наполнил флягу он хотел спуститься к лесу, но услышав восклицание бальтомоса обернулся и увидел как прозрачный контур его фигуры понесся вниз по склону к чему ангел был различим как движущееся сгущение воздуха и у и ы л видел его лучше когда он был на периферии зрения. Ангел как будто застыл, прислушиваясь, а потом взмыл воздух в и метнулся назад к Уиллу. «Здесь!» — сказал он, и впервые не было в его голосе ни одобрения и насмешки. «Барух прошел здесь! Тут окно, почти невидимое. Идем, идем, идем же!» у л нетерпеливо устремился за ним, забыв об усталости. За окном, к которому они подошли, открылся сумрачный ландшафт, похожий на тундру. Равнина, в отличие от гористого Читагаце, и небо на ней было затянуто тучами. Он вошел, и в а л ь т а м о с за ним следом. «Что это за мир?» «Мир, девочки», — сказал ангел. «Они прошли здесь». И барух ушел за ними. «Откуда ты знаешь, где он? Ты читаешь его мысли?» «Конечно, я читаю его мысли, где бы он ни был. Мое сердце с ним, нас двое, но чувствуем мы, как одно существо». у в ы окинул взглядом местность. Никаких признаков человеческой жизни. Свет уходил, и с каждой минутой становилось всё холоднее. Спать здесь не хочу. На ночь останемся в Чигаце, а утром вернёмся сюда. Там хотя бы лес, могу костёр развести. Теперь я знаю, какой её мир на ощупь, и всегда найду его ножом. Слушай, Бальтомос... А ты не мог бы принять другой вид? С какой стать? В этом мире у людей Деймоны. А если у меня не будет, это покажется подозрительным. Так что, если мы собираемся бродить в ее мире, ты притворись моим Деймоном и прими вид какого-нибудь животного. К примеру, птицы. Сможешь тогда летать хотя бы? Да чего, утомительно. Ну, все-таки. Я мог бы, конечно. Так п о п р о б у ю сейчас. Давай посмотрим. Очертания ангела как будто сжались, превратились в маленький воздушный вихрь, а потом на траву под ноги у в ы л у слетел черный дрозд. — Сядь ко мне на плечо, — сказал у в ы л Птица повиновалась и привычным брюзгливым голосом ангела произнесла «Я буду делать это только в случае крайней необходимости. Это безумно, унизительно». «Тем хуже. Как только увидим людей в этом мире, ты становишься птицей. Спорить и л е п е н и т с я нечего. Делай, как сказано». Дрозд взлетел с его плеча, Растворился в воздухе, и в сумерках обозначилась фигура раздосадованного ангела. Прежде чем вернуться, у в ы л еще раз огляделся, примириваясь к миру, где держат в п л е н у его подругу. «А где сейчас твой товарищ?» — спросил он. «Следует за женщиной. На юг». «Значит, утром мы пойдем за ними».